Глава 27. Правители, собравшиеся в предначертанном месте. «Зачем?» – пробормотала Аркана. «Зачем богу стабильности уничтожать подземные глубины?» «Сама ведь должна понимать. Боги – это порядки мира сего, а отборочный суд существует для поддержания порядка. Это ритуал для восстановления стабилизации нарушенного порядка». Верфлер взглянул на меня с ехидной улыбкой на лице. «Две лет назад был один владыка демонов, сильно нарушивший порядок нашего мира. Он отнял порядок разрушения и богиню разрушения Вернию. баланс порядка сильно сбился, и всё сущее отдалилось от разрушений и погибели. Значит, сейчас отборочный суд проводится, чтобы сделать порядок прежним? Верно. Но теперь проблема не только в богине разрушения. Из-за того, что ты похитил богиню разрушения Вернию, мир, лишённый механизма уничтожения того, что должно быть уничтожено, искажался всё больше и больше, и это коснулось множества разных порядков. Отборочный суд же пытается хоть как-то восстановить этот баланс. Возможно, по этой причине он заставляет избранных и богов сражаться друг с другом. Если ты хочешь победить в отборочном суде, то из-за его устройства избежать битв будет очень трудно. А в случае столкновения могущественных избранных, страна тоже будет втянута в битву. Проще говоря, будет погибать соответствующее их сражению и количество народа. Не знаю, как долго уже существует отборочный суд, но полагаю, что до того, как он проводился в подземных глубинах, «Правила были не такими, как сейчас, и не требовали битв». «Не знаю. Возможно, ты прав. Точно мы знаем лишь что сейчас, в подземных глубинах, всё именно так». «Возможно, что до того, как я прибрал к рукам богиню разрушения, порядок нарушался крайне редко, из-за чего отборочный суд тоже проводился не так уж и часто. Не удивлюсь, если раз в тысячу, а то и в несколько десятков тысяч лет». «В любом случае, по словам Балдиноса, нарушенный тобой порядок полностью восстановить невозможно». Богиня разрушения не сгинула, а лишь превратилась в замок владыки демонов Дельзагейт. Порядок разрушения нельзя восстановить. Проще говоря, из-за владыки демонов подземные глубины обречены быть уничтоженными. Сказала Гегемон, словно обвиняя меня. Отборочный суд будет многократно повторяться, порядок разрушения восполняться и закончится наступлением Дня Бедствий. Подземные глубины будут разрушены, и баланс выживший до сего момента жизни будет восстановлен» то есть за каждую спасенную из-за исчезновение богини разрушения верню жизни будет уничтожена по одной основе, рождённой в подземных глубинах. Ха. но ну, суть ситуации с богом стабильности я понял, но исполниться его замыслой не дам. Конечно, не дашь. Ты покончишь с отборочным судом, найдёшь первого исполняющего обязанности и уничтожишь порядок Эль-Роли Рома, чем спасёшь подземные глубины». Верфлер прикоснулась к вероятному клинку своей рукой и слегка улыбнувшись сказала. «Слушай, не мог бы вытащить этот меч. Ведь, по сути, мы преследуем одну и ту же цель, так?» Балдинос хотел спасти подземные глубины, а я продолжить его дело вместо него, после того, как он утратил сердце. «Ты сказал, что я глупая женщина, но если подземные глубины исчезнут, дети моей страны в любом случае не выживут». «То есть теперь ты собираешься сказать о мне, что изо всех сил пыталась не дать наступить дню бедствия?» «Нет, ведь я лишь хотела дождаться здесь возвращения Балдиноса», и исполнить его самое заветное желание. И для меня нет ничего важнее этого», — решительно заявила Верфлер. «И даже если допустить, что ты прав, от меня вы наверняка ещё будет польза. Не лучше ли сначала избежать разрушения подземных глубин, чем убивать гегемона?» Другими словами, она пытается сказать, что знает что-то ещё. «Вот эта мольба о пощаде уже куда лучше предыдущей. Даже если ты встанешь на сторону Агахи, они не смогут изменить пророчество». «Небесный полок упадёт в день бедствия, и подземные глубины будут полностью уничтожены!» «Но бред же!» — сказала она с ненавистью к богам в голосе. В этот миг раздался сильный грохот. Я посмотрел в его сторону и увидел, что дверь в эту комнату распахнули. «Ха! Как складно у тебя всё получается, Верфлер! В зал зашли две персоны — император меча Агахи Дидрих и богиня будущего Нафта. «Но как?» Верфлор, непонимающе, уставилась на них. «Ты ведь сейчас должен сражаться с призрачными рыцарями, Балдинос!» «Скорее всего, сейчас играет в салочки с драконьими рыцарями, благополучно купившись на нашу приманку. В лобовом столкновении у нас против него мало шансов». Дидрик широко улыбнулся и сказал. «Я позволил себе посостязаться с ним при помощи пророчеств». Он внёс смуту в ряды Ордена призрачных рыцарей и ввёл их в заблуждение касательно своих действий. Полагаю, в информационной войне даже целес неровне, способным увидеть будущее Дидриху. Ладно, оставим этот вопрос в стороне. Дидрих не спеша подошел к нам и подтвердил недавние слова Верфлер: То, что из-за отборочного суда возникают сотрясения небес, не то, что скоро небесный полок упадет, это правда. Но назвать окончание отборочного суда спасением подземных глубин будет сильным преувеличением. Ведь в таком случае уничтожены будут не только они, но и весь мир целиком! Нафта же не может видеть окончание отборочного суда, сказала Верфлер. Это значит, что после его окончания нет будущего. Да и вообще, если задуматься об этом, то все должно быть понятно даже без возможности видеть будущее. Отборочный суд это сила бога стабильности Эльру Ролей Рома, выполняющая роль восстановления и стабилизации нарушенного порядка. Что же случится, если уничтожить бога стабильности для окончания отборочного суда? Все порядки утратят стабильность и одним лишь падением небесного полога всё не кончится». Уверенным и басистым голосом сказал Дидрих. Теоретически он, вероятно, прав. Если исчезнет бог, поддерживающий баланс порядка, в мире могут вполне закономерно возникнуть аномалии любого рода. Изначально Гадаисиола была Агахой. Разве записанная в запретной книге Гадаисиолы не часть пророчества Агахи, которую увидел первый император Меча? «Что ты имеешь в виду?» С притворным лицом спросил в ответ Верфлер. «Ха, всё ясно. Мне казалось нелогичным, что Гадейсиола держит народ в заперти, но, видимо, тут дело было не только в том, что эта женщина сумасшедшая». Дидрих уверенно кивнул. «Пророчество Агахи указывает на единственное место, которое уцелеет, когда из-за окончания отборочного суда наступит конец света. На те самые земли, на которых мы сейчас стоим, Гадейсиолу. Вы пытаетесь окончить отборочный суд и с помощью конца света уничтожить богов, верующих в них из других стран, и чтобы выжили лишь вы одни» не так ли? Но ведь это лишь твоя догадка. Разве Нафта может видеть это будущее? К сожалению, содержание запретной книги целиком и полностью невидимо для неё. И нет ни одного варианта будущего, в котором ты его рассказываешь. Поэтому я и пришёл сюда, чтобы узнать его и изменить пророчество. Если скрестить слова Дидриха с тем, что мне уже было известно, то всё становится более-менее понятно. Значит, что пророчество Агахи, что запретная книга Гадейсиолы, что религиозный канон Зиордала, Все связаны с концом подземных глубин. Я наложил на поверженного первосвященника Гулруану Эйшель и исцелил его раны. Он должен был прийти в себя после того, как я оторвал от него дракона Гегемона. Стоило мне это сказать, как Гулруана слегка приподнялся. После чего он посмотрел на меня, Дидриха и Верфлер. Гулруана. я так понимаю, Зиарделл пытался избавиться от небесного полога при помощи Бехелома для того, чтобы предотвратить его неизбежное падение». Первосвященник переплел руки, взмолился Господу, а затем заговорил. «Может быть. Однако в нашем религиозном каноне не было настолько конкретного предания. Мне было известно ли, что по ту сторону небесного полога, выступающего в роли границы между поверхностью и подземными глубинами, льется дождь милостей, а на нашей стороне льется дождь погибели. Прошлые первосвященники начали молиться, чтобы избавиться от этой несправедливости. Дождь погибели... Это если выражаться иначе «град землетрясений». Возможно, это намекало на падение самого небесного полога. «Идеально!» Я повернулся к трём правителям и сказал. «Здесь в полном составе собрались правители всех трёх великих держав подземных глубин. Император Мичиагахи Дидрих, Гегемонг Дейсиолы, Верфлер и первосвященник Зиордала Голруана». Верфлер и Голруана насторожились. Дидрих же внимательно слушал меня с серьёзным выражением лица. Император Мечи Агахи хочет продолжения отборочного суда, чтобы изменить пророчество. Гегемон Гдейсиолы желает покончить с ним, чтобы уничтожить другие страны и богов. И, наконец, первосвященник Зиордала молится о исчезновении небесного полога с поверхностью и мире, в котором все равны, и до сегодняшнего дня вы продолжали сражаться. Гегемон, император Меча и первосвященник, словно на вершинах треугольника, стояли практически на равных друг от друга расстояниях, и угрожающе поглядывали друг на друга. «Хочешь сказать, что пришло время предлечь, чья страна одержит победу?» Верфлор настороженно взглянула на Дидриха. Голрана потерял своих богов, а гегемона я пригвоздил к стене. Если они сразятся в нынешних обстоятельствах, победу вне всяких сомнений одержит император меча. Нет, сейчас вы должны поговорить!» Лицо Верфлэра скривилось. Должно быть, она не ожидала этих слов. «Если отборочный суд продолжится...» то небесный полок упадёт. Если его окончить, то наступит конец света, так или иначе, на подземные глубины обречены на уничтожение, но объединив силы, вы сможете прийти к итогу, который устроит всех». Верфлер был настроен скептично, а Гулрона был сосредоточен лишь на молитве. «Если вы объедините религиозный канон, пророчество и запретную книгу, то, возможно, вам удастся найти выход из сложившейся ситуации. Поговорите друг с другом. Но несмотря на моё предложение, никто из них не решился заговорить даже по прошествии некоторого времени. Дидрих обратился к императору Мича Агахи. "Можно начать с тебя. Но ну, я даже не знаю. Даже если я заговорю, будущего, в котором это сделают они, нет." Уклончиво ответил Дидрих. "Ты ведь пришёл сюда изменить пророчество." Дидрих не стал пытаться как-либо уклониться от моего взгляда. Так продемонстрируй же твёрдость своих намерений. «Не факт, что сражающиеся друг с другом в течение долгого времени дадут хороший ответ лишь потому, что ты продемонстрируешь свою искренность, но если ты струсишь и этого не сделаешь, то они никогда тебе не ответят». Дитрих сжал кулак с напряжённым выражением лица. Стоящая рядом с ним Нафта ожидала решения своего владыки. Они видят скверное будущее, но если продолжит избегать его, то кончится это всё наступлением дня бедствия. И если Дитрих хочет изменить пророчество то однажды ему придётся взглянуть на ситуацию своими собственными глазами, а не божественными, способными видеть будущее, принять решение и броситься в отнюдь не лучшее будущее, которое видят божественные глаза нафты. Возможно, Дидрик размышляет, действительно ли этот самый момент настал сейчас. «Согласно пророчеству Агахи...» Вскоре начал он смелым голосом. «Когда три правителя подземных глубин соберутся в Гадесиольском замке... Император Мичи Агахи произнесет невидимое в данный момент пророчество, из-за чего первый исполняющий проявит свой лик. Дидриха в самом деле решился на это, и в тот же самый миг! Раздался крик более хида. Из его тела наружу прогрызлось множество драконих голов, после чего его дракон вцепился в плечо, стоящий рядом с ним арканы.